Глава 4. Повторный ритуал. И вот я снова стою перед зданием, которое когда-то вдохнуло в меня самые страшные и ужасные воспоминания. Такого только можно было себе представить. Я продолжал пребывать в облике человека, ибо опасался, что облик Тайсяна уже до такой степени заточен под магию сотворения воды, что для других чар стал непригоден. Кажется, если я когда-нибудь вернусь в реал, то всей своей магии придётся обучаться заново, и уже без поправок на совершенною интуицию. Меня сопровождали Агер, Анаму и Эгерас, Аламика и мудрецы. О важности этого дела можно было сутить хотя бы потому, что Арсини, Маури, Даяо и Эдреста впервые со времени прибытия в Кастильву покинули свою естественную судьбу обитания ради этого. Агер и Аламейка не могли удержаться от того, чтобы изредка не метнуть друг на друга злобный взгляд. И Эгерес тоже заметно нервничал, и лишь старый убийца Анаму был спокоен и безмятежен. Казалось, даже если погаснут оба солнца, он и с кладкой кожи над глазом не поведет. Осторожно открыв дверь, я шагнул внутрь. Как и в прошлый раз, меня встретил толстый слой пыли, скрывающиеся шаги и полное запустение. Лишь цепочка следов, оставленных, вероятно, теми, кто унёс меня отсюда, вела от лестницы к выходу и обратно. Нам нужно подняться туда, где вы меня нашли в прошлый раз, сказал я своим спутникам, поднося лодью к виску в комнату, где спали сироты, потому что в прошлый раз это видение настигло меня именно там. Значит, если предполагаемые связи с прошлого действительно существуют, ритуал тоже стоит проводить в этом месте. Маори недовольно посмотрел на лестницу. Впрочем, его недовольство было очевидно. Если уж по обычной земле ходить своими властными ступнями ему было неудобно, то для ходьбы по лестцам такие ступни не предназначались, в принципе. Впрочем, Магир тоже об этом догадался. И он без лишних слов подхватил Маори на руки и понёс вверх по лестнице. И то, что этот вимран обычно активно сопротивляющийся при подобных попытках помочь ему молча терпел, лишь не раз говорил о том, насколько всё это важно и какие надежды они возлагают на этот ритуал. Наконец все поднялись на следующий этаж и вошли в комнату. С прошлого раза здесь ровным счётом ничего не изменилось, разве что следы пыли на месте, где я, вероятно, потерял сознание, и множество следов вокруг. И судя по количеству следов, побегали тогда вокруг меня много, подняв руку Я возвал к своему искусству магии телс, осторожно вдыхая память этого места и позволяя самой малости погрузиться в ней. И поразился тому, с какой скоростью меня стали наполнять обрывки видений. Значит, Егерс всё же был прав в своём безумном, почти невозможном предположении. Это место действительно ждало меня или кого-то вроде меня. Кажется, вы все были правы, осторожно сказал я, прислушиваясь к ощущениям. Я чувствую что-то вроде зова. Признаться, я никогда не проделал ничего подобного намеренно, и простите, но мне страшно. Для этого мы все сюда и пришли, кинул Даяо. Снимай свои перчатки и сапоги и ложись по центру. А это ещё зачем? удивился я. Представь себе, извивительно проквакал Маури, явно радуясь возможности выплеснуть раздражение. Мы тоже догадывались, что творить подобную магию для тебя неестественно и даже опасно. Потому мы, если так можно выразиться, привяжем тебя, чтобы в своих путешествиях по прошлому ты не ушёл слишком далеко и всегда мог вернуться. Подобное не только звучало здраво и убедительно, но и в очередной раз обескуражило меня. В самом деле, я здесь не один такой умный и умеющий думать и предвидеть опасности. Остальные тоже отдавали себе в этом отчёт и тщательно позаботились о последствиях. Сняв перчатки и сапоги, я осторожно улёгся на то место, где когда-то потерял сознание. Мудрицы тотчас подсели ко мне, взяв за запястья и щиколотки и начиная творить какие-то чары. И если касания Арсении и Даяо, которые держали меня за руки, были ещё терпимы, то прикосновения попурчитого Маури и колючего Дреста были полярно противоположны по ощущениям, но при этом в высшей степени одинаково неприятны. Но я заставил себя не обращать на это внимания. Во-первых, не факт, что им самим приятно меня трогать, да ещё и за ноги а во-вторых, следовало сосредоточиться на более важной задаче. «Ну, а я, — сказал тем временем Анаму, — подсажусь к моей голове, — прослежу, чтобы у тебя мозги наизнанку не вывернулись во время этого процесса». «Так вы всё-таки чародей или нет?» — спросил я библиотекаря. «Цели по сохранению здоровья можно достигать разными путями. Не все из них чародейские», — с усмешкой ответил Анаму. «Не стоит так зацикливаться на магии». Есть множество других порезных техник. И обучиться им можно лишь став убийцей, правильно я вас понимаю? неудержавшись, ехидно спросил я. Ты давай, от главного дела не отвлекайся. Она во, легонько щёлкнула мне по голове. А уж из-за твою дерзость я так и быть, надеру тебе в другой раз. Понимая, что дальше тянуть уже никак нельзя, я закрыл глаза и сосредоточился, прекрасно осознавая, что увиденное не прибавит мне хорошего настроения. Но понимая, что сделать это было нужно, и внезапно меня снова наполнило воодушевление. Как я радовался, как костерванцы и кочевники, невзирая на взаимную ненависть, всё-таки сделали шаг навстречу друг другу, так и сейчас испытывал эмоциональный подъём. Ведь после стольких месяцев бездействия я наконец-то делал хоть что-то, и хотя пройти этот путь будет нелегко, чувствовал, что я на верном пути. Помещение называло Клотумадом. И все остальные пропали, словно этим самым туманом унесённые. Некоторое время ничего не происходило, только за окном проносились какие-то огненные росчерки. Сначала я не доумевал, что это такое, а но потом понял: это два солнца очень-очень быстро двигались по горизонту. И что самое интересное, двигались в обратном направлении. Это натолкнуло на мысль, что в этот раз я не просто увижу воспоминание, но и в какой-то мере действительно окажусь в прошлом. Какой-то момент Туман стал таким густым, что нельзя было разглядеть ничего дальше своего носа. Но не успел я испугаться, как он рассеялся. И тогда я наконец-то увидел то, ради чего мы все это затеяли. Комната вновь стала выглядеть жилой. На полу появились игрушки и книжки. Но все дети сбились в кучу в дальнем правом углу, со страхом наблюдая за дверью. «Что там происходит?» — плакала малышка Вимрана с фиолетовой кожей. «Почему они так кричат? Почему начальница это допускает?» Малыши по старше молчали, пытаясь успокоить двух самых маленьких девочек. Самый же старший мальчишка подкрадывался к двери, готовый в случае чего тотчас отпрыгнуть назад. Мгновение спустя в дверь раздался требовательный стук. Открывайте, маленькие ублюдки, проречал голос за дверью. Даже мне, который по сути был здесь всего лишь тенью, стало страшно. Казалось, обладатель этого голоса отлично понимал что он делает, и наслаждался этим, прекрасно зная, что ему ничего за это не будет, если бы ему только было ведомо, как же он ошибается. В этот момент воспоминание снова подёрнулось дымкой, а в следующий момент старший мальчик сказал, «Я защищу нас! Я защищу всех девочек и начальницу! Я смогу!» Он поднял руку с кинжалом, хотя я был уверен, что к двери он крался с пустыми руками, и его одежда, состоявшая из майки без рукавки и коротких штанишек, явно не предназначалось для хранения такого оружия. Да еще и явно великоватого для мальчишки. Не удержавшись, я посмотрел на кинжал внимательнее. Лезвие, укорачивающееся к концу длиной, было около 30 сантиметров. Рукоятка перевязана лоскутами бежевой ткани, а на конце рукояти навершая синим шаром. Кинжал выглядел слишком ценным для тех, кто жил в сиротском приюте. Но не успел я додумать эту мысль, как дверь в комнату оказалась выломана. Я искренне надеялся, что в этот момент воспоминания и окончатся, но нет. Мне своими глазами пришлось увидеть, что бывает в таких случаях, и это было невыносимо. Дети кричали, умоляли, просили о пощаде, и нельзя было не отвернуться, не закрыть глаза, не заткнуть уши. Я уже знал, что эти раны считают, будто очищает свою расу от слабых и недостойных представителей, и одновременно стоят за случившуюся войну. Наверняка в такие отряды по зачистке шли те, кто потерял всех своих родных и кого успешно убедили в том, что виноваты в этом Вимрана. И потому никакие доводы сейчас не смогли бы их убедить. Но когда мальчишку с кинжалом повалили на пол и стали душить, внезапно он развернулся точно в мою сторону и метнул кинжал к моим ногам. «Сохрани! Сохрани! Умоляю, сохрани!» — крепел он, глядя мне прямо в глаза. Всё ещё ошарашенный жестокостью происходящего, я автоматически наклонился... И к своему величайшему удивлению понял, что мои руки могут взять этот клинок. Но едва я выпрямился к руку, которая держала это загадочное оружие, пронзила боль. Физическая боль, да ещё в воспоминаниях, где я ожидал её ощутить в последнюю очередь, так меня напугало, что я едва не выронил клинок. Но встретившись последний раз взглядом с мальчишкой, который уже почти испустил дух, всё-таки удержал его. И в этот самый момент проклятые воспоминания всё-таки закончились. И спасительный туман сомкнулся надо мной. Очнувшись, я увидел немыслимое. Агер и Аламейка стояли рядом и казалось готовы обняться, ибо их просто распирало от радости. Мудрецы уже отпустили меня идти и тихо, но оживлённо переговаривались в углу. И Эгира смотрел на меня так, словно никак не мог насмотреться, и даже Наму, отошедший в угол и отвернувшийся от всех, подозрительно часто подносил руку к глазам, чтобы незаметно их вытереть. Даймен Но разве это не чудо? Ты только посмотри на это, воскликнул Егеррас. Он показал мне тот самый клинок, который я видел в своих воспоминаниях, и не просто видел, но и вытащил, казалось, пронеся его с собой сквозь время. Я видел этот клинок раньше в воспоминаниях, ответил я, поднимаясь и натягивая сапоги. Но не придал этому значения, конечно, кивнул Егеррас. Откуда тебе было знать, что в сиротских приютах у воспитанников нет и быть не может никакого оружия? Вы мне что? Совсем за дурако держите. Возмутился я, вспоминая сиротские приюты на земле. Сироты могут обзавестись всем, чем угодно, было бы желание и было бы чем заплатить. Но спорить не стану, кивнул Егирас. В общих сиротских приютах подобные ситуации бывали, хотя и там подобно тщательно контролировали, а в специализированных приютах, где жили, например, только вимраны, о них заботились так, что они чувствовали себя в безопасности, и им вовсе не было нужно оружие. Но это неважно, Дэймен. Это всё неважно. И вы-то сейчас совершил просто чудо. Но как мне удалось? непонимающе спросил я и прервался. В правой руке начался странный зуд, да такой сильный, что руку хотелось расчесать чуть ли не до крови. Взглянув на ладонь, я отаропел. Кожа покраснела и отекла, а над костяшкой среднего пальца возник какой-то серый пузырь. Обморожение? непонимающе спросил я, изучая ладонь. Но как? Как в этом мире можно получить обморожение? Глупость какая-то. Левой рукой я вызвал немного воды, которая тут же былакла правую ладонь и стала залечивать увечья. Краснота и отёк стали потихоньку спадать, но чесотка стала такой невыносимой, что мне пришлось прикусить себе язык, чтобы только сдержаться. К сожалению, так виновато сказал да я ой своего угла. И ты вытащил из небытия кинжал наши расы. Кинжал в имрана, кинжал порядка. А он не любит, когда его берёт в руки кто-то помимо представителя своей расы, и всегда защищается. И всё равно, что в нём такого ценного? Этот кинжал ключ к нашей свободе, тихо сказал Агер. В нашем мире есть место, попасть в которое нельзя было никакими способами до этого времени было нельзя, по крайней мере, храм возмездия. И попасть в этот храм можно только одним способом собрать пять таких кинжалов использовать их в качестве ключей. Разумеется, большая часть кинжалов считалась утерянной, следовательно, войти в храм не было никакой возможности, хотя очень многие пытались, пробуя самые изобретательные способы. А как? Мне внезапно в голову пришла страшная мысль. Как этот храм выглядит? На удивление просто, мыкнул Егерс. Большой чёрный куб, почти идеальный, с единственной дверью, где находится выемка для этих кинжалов. И я задрожал. Неужели... Неужели та, кого мне однажды уже удалось одолеть, добралась со своей справедливостью сюда и позаботилась о том, чтобы виновные и их потомство страдали и раскаивались долго и мучительно, почти вечно? Ведь в самом деле, как ещё можно было добыть кинжал порядка, если в мире осталась лишь горска Вимрана, у которых и сил-то никаких нет? То, что в этот мир попал я и при помощи магии слёз сумел излечь из небытия этот глинок — чудо, которой я по-прежнему никак не мог поверить. Но не может быть такого, чтобы из прошлого возможно было вытащить вещь? Или или всё-таки может? Но тогда как? Мои ли это способности, для которых нет предела совершенству и которые могут заходить так далеко, или же сам мир Руарх складывает узоры из пыльца и событий, чтобы его дети наконец перестали страдать? Что в таком случае будет происходить дальше? спросил я. Как и сказать, другие кинжалы «Кинжалы Янрана и Шинрана, то есть кинжалы жизни и хаоса, хранятся в короско», — ответил Егерас. «Кинжал Генрана, или кинжал смерти, насколько мне известно, хранит одно из кочевых племён. Не Вимрана», — уточнил он, — «а вот где искать пятый кинжал, кинжал природы, не знает никто. Но, может быть, ты со своими замечательными способностями сможешь выяснить и это». «А что?» — хмыкнул я. «В этом мире ещё много мест, где резали детей Вимрана». Достаточно, кивнул Егеррис. Но я уверен, что искать надо не там. Эта истерзанная память дала нам всё, что могла, и сейчас нам должно лишь оставить её в покое и позволить кануть в небытие. Но тебе об этом думать не нужно, Демен. Ты замечательно потрудился. Теперь ты можешь пойти отдохнуть. Если же тебе нужна медицинская помощь, Джол всегда к твоим услугам. Я в порядке. Такое я и сам залатать могу, ответил я, проверяя свою ладонь. В таком случае Анаму отведёт тебя отдыхать, агер позаботится о мудрецах. Он посмотрел на альбиноса, и тот согласно кивнул. А мы с Аломейкой обсудим перспективы. Расходимся. Мы отлично поработали и получили много, много больше, нежели смере надеется. Несмотря на всю мою браваду, силы начали покидать меня уже на выходе из приюта Вимрана. Я ожидал подобного, ибо по-прежнему не верил, что какой-бы-то ней было магии, возможно, заглянуть в прошлое и не просто заглянуть, да и вытащить оттуда вещь, да ещё и такой магической силы. Мало того, что это нарушает принципы временных рамок, ибо теперь в этой реальности таких кренжалов стало два, что само по себе парадокс, так ещё и нарушает принципы материальные. Я почти уверен, что никакая магия, даже божественная, не могла провернуть подобное. Но если уж удалось, то и цена за это будет очень и очень высока. По итогу, если на выходе из приюта я чувствовал лёгкую усталость, то на подходе к замку Егереса еле-еле перебирал ногами. А уж помечение по месте, она ему уже буквально тащила меня на своей спине. И я ощущал, что его отношение ко мне такое же, какое было когда-то у Агера: неприязнь и трепет одновременно. Что ж, наверное, не стоило их так уж сильно за это винить. Они прожили в этом выжженном, убитом, пустом мире всю свою жизнь, и за эту самую жизнь видели мало чего хорошего. Только теперь я обратил внимание, что несёт меня Нанаму вовсе не в мою комнату, а в подвалы. Впрочем, конечно, Джул. После такого они наверняка хотят убедиться в том, что я в порядке. Что случилось с нашим водоносным другом? Словно сквозь вату донёсся до меня голос Джула: "Истощён". Коротко ответила Нанаму: "Я тебе обязательно всё расскажу, но сейчас давай окажем ему помощь, пока он в летаргический сон не свалился". Уже сквозь какую-то полудрёму полутьму Я жутё, как меня укладывают на скамейку и расстёгивают куртку. И в этот момент я совсем уж собрался было потерять сознание, как сот близкого удивления обнаружил, что у меня это не получается. И это было очень странно, неприятное и даже страшное ощущение, словно кто-то подцепил моё сознание за ниточку и теперь удерживает его. Не бойся, дай мне, не бойся, всё хорошо, донёсся до меня голос Анаму. Потерпение много, так надо. Джо, давай, пошевеливайся. Нет времени возиться. До да сих сейчас я сейчас по-прежнему находясь в таком подвешенном состоянии, я едва едва чувствовал, как на моё тело постоянно надавливают в определённых точках, и этот массаж как ни странно придавал сил. Уже не так пугало то, что я нахожусь в подобном состоянии, уже не так пугало то, что меня насильно удерживают в сознании. Наконец Джу с заключительным движением надавил мне на кодык, и я против своей воли сделал очень глубокий вдох, и сразу после этого ощутил Насколько мне стало легче дышать. Ощущение было такое, словно я всё это время провёл под водой и только сейчас смог полноценно вдохнуть воздуха. "А вот теперь спи", мягко сказал Анаму, отпуская моё сознание и позволяя провалиться в сон. "Ну, теперь-то рассказывай", потребовал Джул, когда обессиленный Анаму, убедившись, что Дэймен в порядке, позволил себе рухнуть на соседнюю лавку. Мы ходили в этот чёртов приют Егерас убедил его провести ритуал при помощи того, что Дэмиан называет «магия слёз», чтобы он посмотрел эти воспоминания ещё раз. И догадайся, что произошло. «Ну, я так понимаю, воспоминания он посмотрел и достаточно подробно», — заметил Джул. «Только этим и объясняется то, что его довели до такого состояния. Сколько его продержали в воспоминаниях? Час, два, пять? Странно, что он на месте в кому не откинулся». «Нет, даже не близко». Благоговейно ответил онаму. Не даже в голову не могло прийти, что он сможет провернуть такое. Словно его руки в этот момент направлял сам Руарх. Да что же он такого сделал? Нетерпение спросил Джул, тряхнув ушами и ударив по столу так, что даже его ручной сокол проснулся на своём насесте и настороженно посмотрел на хозяина. Он извлёк из воспоминаний кинжал порядка, тот самый, настоящий, потерянный. Модрицы и Имрана сразу же подтвердили, что это он. Ты шутишь? Джул так резко поднялся на ноги, что опрокинул при этом и стул, и стол. Причём он даже не заметил своей неловкости. Как? Мы сами не знаем. Просто когда Арсини держал его за руку, тот вдруг увидел, что его ладонь начинает краснеть, и отекай. Мы хотели бы остановить ритуал, но Эгирас попросил нас продолжать. И, удавя неспустя в его руке, начал материализовываться этот клинок. «Никто сначала не поверил, но ошибки быть не может». «Так он себе что, ещё и руку отморозил?» Джул снова метнулся к Демиану и ощупал его правую ладонь. «Ишь ты! А тут и нет ничего». «Он сам себя подлатал», — растерянно пробормотал Анаму. «Сам всё сам», — проворчал Джул. «Магия не панацея от всех бед. Сейчас я ему руку намажу, оно так вернее будет». «Наконец-то мы на пути к свободе», — прошептал Анаму. Только бы теперь всё получилось. Только бы ему это удалось. Только бы наши дети ощутили наконец эту свободу, свободу, которую мы и сами никогда не знали, но может быть, теперь узнают хотя бы они.